В вагоне, возмужавший Филька, он рабочий крупного совхоза, с ним комсомолка Наташа, у нее сейчас каникулы, рабфак закрыт. Еще и Емельян Схимников и бывший культурник Денис, давно получивший по праву заслуженное им досрочное освобождение. Все они говорливы, задорно веселы, в особенности жизнерадостная, восторженная Наташа. За эти два года город совершенно переделал ее, начитано, остра, зубасто. Филька немножко дечится ее, говорит, подумавши, с оглядкой, а ежели ляпнет корявое, не в попад словцо, Наташа живо подымает парня на смех, но тут же успокоит: ничего, Филя, раньше и я такая же дурочка была, а впрочем ты чрезвычайно милый. Емельян Схемников ведет себя солидно. Сдержанно. Он все-таки человек семейный. Его жена Паша Воробьева осталась на фабрике. Денис выскакивает на каждой станции, вслушивается, всматривается, пишет в памятную книжку. Между делом и веселостью выдумывает себе псевдоним для будущей литературной работы. Кажется, он решил остановиться на псевдониме «Иосиф Культурный». Звучно и связано корнями с прошлым. Наташа хохочет, издевается над ним. «Причем тут Иосиф, раз вы Денис?» – дразнит его своим взглядом. «Лучше Петр не женатый. Ха-ха. А когда женюсь?» «Тогда будете подписываться Денис Наташин». И подляск колес оба гремят смехом. Филька начинает дуться, ему хочется легнуть Дениса ногой, а Наташу как можно больнее ущипнуть. «Я не прочь бы так подписываться», — говорит Денис, охорашивая свои длинные волосы. «Но я быть наташенным не собираюсь». Тогда лицо девушки вытягивается, а помрачневший было Филька молча торжествует. Миновав несколько туннелей, поезд, наконец, подкатывает к Севастополю. Четверо спутников выходят на шумливый многолюдный перрон. «Не разевайте рты, держитесь вместе», — хлопотливо командует Денис. Из-под колёс их вагона выскакивает беспризорник и, встряхивая клочьями длинных рукавов, бежит за Емельяном. «Дядя, дай копейку! Дядя, дай копейку! Дядя, дай копейку!» Непрерывно надоедает он, как шмель. Емельян, бросив чемодан, хватает его за плечо и в изумлении кричит. «Ты! Клоп-циклоп!» «А ты кто? Не узнал?» «Амелька!» «Ты! Ба! Филька! В Крым винтите!» «В Крым! В Крым!» — захлебывается Филька. Одноглазый хлопцы циклоп растерян, поражен опрятным видом бывших оборванцев. Он такой же, маленький, щуплый, как и два года тому назад. Худое, безщёкое лицо, неимоверно грязно, темно, как сама земля, волосы дыбом, как щетина. На острых плечах лохмотья грязной кофты. «Дурак! Невежа!» — отечески кричит на него Емельян. «Зачем ты чертов хвост из детского-то дома упорол? А ты зачем?» — нелепо вопрошает клоп -циклоп. «Слышь, дай гарочку!» Емельян сует ему в зубы папироску, говорит. «Ну, последний раз. Хочешь человеком быть, как мы?» «Хочу». Емельян посоветовался с Денисом, с Филькой и сказал Циклопу. «Шагай за мной! Довольно гопничить. На толкучем рынке он купил для трепыша сапоги, штаны, картуз, рубаху, куртку. Вот тебе кусок мыла. Иди сейчас же в баню или к морю, вымойся как не надо лучше, и приходи через два часа, где автомобили Крым-курсо. Там получишь одежду. Месяц будешь жить с нами, кататься, осматривать. Через месяц в город пристрою тебя на завод. Согласен? Клопцы-клоп закружился от радости волчком. И благодарно упал Емельяну в ноги. Опять все четверо вместе. Наскоро попили чайку в кофейной, наскоро осмотрели город, и в назначенное расписанием время были в Крым курсо. Чисто вымывшийся, клопцы клоп в припрыжку подбежал к Емельяну и сказал: Вот видишь, какие ноги стали, три раза мыл, башку четыре. Ну, давай! Емельян передал ему сверток вещей. Клопцы клоп зашел за уголок, живо переоделся. Преобразившийся, он был неузнаваем. Все четверо, глядя на него, любовно улыбались. Когда все уселись в автобусе, Емельян сказал циклопу. «Ну, артист, залазь, садись рядом с товарищем-шофёром». «Ну?» Шофёр задудил вражок. «Готово?» «Нет, нет». В этот миг клоп-циклоп вихрем бросился бежать в проулок. Первые пять верст уныло молчали. Емельян злясь кусал ногти. Домовитый Филька в уме прикидывал зряшный Амелькин расход на оборванца. Эх, жаль. Да и местность была неинтересная. Скучные серо-зеленые холмы, унылые степи, пропыленные поселочки. Но быстрая езда вскоре вывела друзей из мрачных размышлений. Мчались кипарисы, стада овец, минуты, версты. Кто-то сказал, сейчас Байдарские ворота. И вдруг из надоевшей волнистой мути автомобиль взлетел на гору и внезапно вырвался в бескрайний голубой простор. И все двадцать человек в один голос ахнули «Ура! Крым! Море! Какая красота!» Автобус остановился, пассажиры высыпали поразмяться. Четверо друзей совершенно растерялись. Они чувствовали себя слепорожденными, которые вдруг прозрели и впервые увидали жизнь. Они стояли, взяв друг друга под руки, и, казалось, перестали от волнения дышать. Дул легковейный ветерок, блистало спускавшееся к горизонту солнце, шелковая гладь голубого неба уходила в неведомую даль. Все небо, весь необозримый мир, были густо насыщены ярким светом. Свет. Высь, простор, неотразимо манили подпрыгнуть, взмахнуть крыльями, лететь. А под ногами, вправо и влево, белела змеистая дорога, извивно виляя меж кудрявыми купами садов, огибающие голявшие белизной дворцы. Внизу, в полугоре на игрушечной площадке, вознесясь над кручами серых скал, пестрела игрушечная церковь. Филька! Вот Крым! Едва выдохнул Емельян. «Да, Амелька, Крым!» У Фильки и Амельки кривились губы. Амелька вынул платок и посмаркался. «Плачешь?» — спросил простодушный Филька. «Ничего подобного». И Амелька круто отвернулся. Призывный раздался гудок. Помчались дальше. Кружилась голова. Восторги сменялись восторгами. Глаза, ум, сердце. Распаляясь, млели, уставали.